Семь. Что нового сообщили нам античные по Ливии и Ливии о ледовом побоище XV века на Ростовском озере Нера. Оказывается, фараон, предводитель римлян, равно галичан, равно египтян, равно немцев, был убит в сражении. Библейская версия ничего не сообщает о гибели фараона в битве Моисея с египетскими преследователями. Русские источники тоже молчат о судьбе предводителя немцев. в сражении Александра Невского на Чудском озере. А вот древнегреческий Полибий и древнеримский Ливий чётко утверждают, что он погиб. Мы видим явную пользу обнаруживаемых нами дубликатов в сколигеровской версии истории. Они позволяют существенно расширить наши знания о реальном прошлом. Вот краткое сообщение Полибия. Честь кельтов напала на фламиния Фламиния, фараона, примечание автора. И убила его, когда он раздумывал, как помочь себе и совершенно отчаялся в спасении. 3.84 страница 237. Цитиливий значительно более подробен. Он как Римлинин больше знал о гибели вождя Римлин, чем грек Полибий. Почти 3 часа дрясли се повсюду жестоко, но особенно вокруг консула Фламиния, фараона, примечание автора. С ним были лучшие войны, и он бесстрашно устремлялся туда, где его солдатам приходилось туго. Его замечали по оружию. Неприятель старался изо всех сил его захватить, а сограждане уберечь. Его узнал всадник Инсурп по имени Дукарий, знавший консула в лицо и крикнувший своим землякам: Эй, вон тот самый, кто уничтожил наши легионы, кто разорил наши города и наши земли, принесу его в жертву манам наших сограждан, подлой им погубленных. Прижпор и флошит он помчался в гущу врагов, снял с головы оружие носу, кинувшимися на перерезы и пронзил копьем консула. Триарии помешали ему снять с убитого доспехи, прикрыв его своими щитами. И тут началось почти повальное бегство. Двадцать два шесть страница шестьдесят четвертая. Заодно мы узнали имя солдата сражившего египетского фараона. Его звали Дукарий. Позднее художники посвящали этому моменту сражения чисто условные и красивые картинки, выдумывая их из головы. Смотри, например, рисунок тридцать один. Согласно русским источникам, библейский фараон, преследовавший Османа Моисея, был, скорее всего, галицким князем Дмитрием Юрьевичем Шемякой. Рисунок 37. Рисунок 37. Благоверный князь и Седмитрий Юрьевич Шемяка. Древоя государей российских. Роспись парадных синей. Государственного исторического музея, Москва. Взято из Википедии. Сообщается, что он тоже погиб, был отравлен Василием. Рисунок 38. Рисунок 38. Смерть Шемяки. М. Фёдоров, Н. И. Соколов. Годы жизни 1831-1921. Гравёр К. Р. Вейерман. Иллюстрация к заметке о постановке на императорской московской сцене пьесы Д. В. Таверкиевой. Темный и шимяка. Издание всемирная иллюстрация Санкт-Петербург. Издание Германа Гоппе. 1873 год. Том девятый, номер девятый, двести семнадцатый. Страница сто тридцать третья, сто тридцать шестая, сто тридцать восьмая. То есть османами. Так что факт убийства фараона здесь тоже подтвержден, но правда не в сражении. Восемь Всё общая история Полибия несёт в себе черты развлекательного приключенческого романа. Это поздний стиль эпохи 17 века. 8.1. Персонажи Полибия полководцы, консулы, выдающиеся деятели вдохновенно произносят длинные эмоциональные речи, которые древний Полибий преподносит как якобы буквальные стенограммы, записанные очевидцами. Текст Полибия высоколитературный Он часто морализирует, пускается в длинные философские рассуждения, рассказывает о тайных мыслях о буревавших, выдающихся людей. Кто, что и как думал, о чём размышлял в тишине. В Полибии проникает в души и разоблачает скрытые эмоции героев. Это особенно заметно в его книгах 11-39. Он цитирует и якобы прямым текстом длинные выступления и речи персонажей Вот, например, якобы прямая речь выступления Радоского пошла во время Этолийской войны. Занимает у Полибия целых две страницы. 11 4 5 6 страница 11-15. Посол якобы восклицает: "Не первый и не второй раз мы обращаемся к вам теперь с просьбой о мире". Мысли наши мы выскажем откровенно, а вы, если только и рассудительны, выслушайте нас спокойно и так далее. Очень эмоционально и красиво. Или вот, например, речь Публея, обращённая к войску, тоже на две страницы. Прямая речь якобы записанная дословно, непонятна только кем. Какая же из этих двух причин была у вас, спрашиваю я? Когда же дела наши шли лучше, Когда победы Рима были многочисленнее, когда солдат ожидала более светлое будущее, чем теперь, одиннадцать двадцать восемь тире двадцать девять страница двадцать девятая тире тридцатая, тоже весьма эмоционально и страстно, особенно про светлое будущее. Или вот прямая речь Ганибала к Публию на целую страницу и ответное выступление Сципиона тоже на одну страницу. Ганибал. По сему я готов кончить вражду, ибо собственный опыт научил меня понимать, сколь изменчиво счастье. Только Публия я сильно боюсь, что ты не внемлешь моим увещеваниям, ибо ты слишком молод еще. Пятнадцать шесть-тире восемь страницы девяносто четвертая-тире девяносто шестая и тому подобное. Мы не будем перечислять все такие фрагменты, их слишком много. А вывод перед нами вовсе не исходная историческая хроника. Это литературно обработанный материал, в значительной мере художественное произведение. Написанное, вероятно, по каким-то старым, кратким, обрывочным летописям, оно оформлено как публикательный роман для салонной читающей публики, для театральных представлений. Нечто подобное историческим хроникам Шекспира XVII века. тоже красочным, основанным на старинных сухих свидетельствах. А Шекспир не объявлял свои литературные произведения древними летописями. Он создавал яркие пьесы для театра и не скрывал этого. А Полибий и его многочисленные комментаторы уверяют нас, будто перед нами изначальная древняя хроника. Это не так. Конечно, мы извлекаем много ценного из Шекспира и из Полибия, Но надо дать тебе отчёт, что всё вообще история Полибета позднее творение эпохи Просвещения XVII-XVIII веков, а вовсе не глубочайшей древности, дескать, задолго до нашей эры. 8.2. Античное описание многопалубных военных галер фантастично придумано, вероятно, чтобы поразить и восхитить читателей. Это что-то вроде увлекательных романов Джонатана Севисте и Жуля верна. На страницах Полибия неоднократно говорится о морских сражениях греков, карфагенян и римлян. Основным видом морского вооружения являлись галеры. О них написано много. Галера боевой корабль, использующий главным образом вёсла. Галерами также назывались средневековые парусные гребные корабли Средиземноморья. с одним рядом вёсел и одной-двумя мачтами. На рисунке 39 показана модель галеры Мальтийского ордена. Один ряд вёсел, два паруса. Рисунок 39. Модель галеры Мальтийского ордена. Один ряд вёсел. Взято из Википедии, статья Галера. Считается, что первые галеры появились ещё в древнем Египте. На рисунке 40 показаны старинные изображения египетского мореходного корабля времён Хатшепсут. Один ряд высел один парус. Рисунок 40. Египетские мореходные корабли времён Хатшепсут. Соба рельефа из Адеир и Эль-Бахри, взято из Википедии. Согласно нашей реконструкции, известные погребальные комплексы Древнего Египта это имперские кладбища Русерды. Эпохи 13-16 веков. Смотри книгу "Рассвет царства", глава 7. Фараоны Египта были царями ханами великой ордынской империи. Жили они отнюдь не на территории современного Египта, а довольно далеко от Африки. А именно в Руси Ордей или в Османи, это мании. После смерти их бальзамировали и затем везли на значительное расстояние на морских кораблях строгах. Старинные источники говорят о перевозке умерших через реку Стигс, то есть через Средиземное море, в Царство Мертвых. Обальзамирование возникло потому, что требовалось сохранять тела умерших при длительной перевозке в Африку. Повторим, что древние греческие мифы рассказывают о перевозчике мертвых Хароне, который в свои лодки переправлял умерших через реку Стигс в Царство Мертвых. То есть, как мы теперь понимаем, через Средиземное море, Стекс, в Египет, в долину Нила, африканский Египет и был царством мертвых для монгольской империи. Имя Хорон происходит от русского слова хоренью, хоронить. В 1954 году рядом с пирамидой Хеопса нашли подземную камеру, где лежала большая деревянная фараонская лодка, а длиной около сорока трех метров. Вскоре недалеко нашли камеру со второй лодкой. Первая лодка была захоронена, будучи разобрана на тысячу сто двадцать четыре отдельные детали. Их извлекли на поверхности, аккуратно собрали заново, восстановили первоначальный облик лодки. В таком виде ее сегодня можно увидеть в специальном музее рядом с пирамидой Хеопса. Рисунки сорок один, сорок два, сорок три. Сорок четыре. Рисунок сорок один. Лодья фараона Хеопса, музей лодки в Гизе, Египет, взято из Википедии. Рисунок сорок два. Первая лодка струк фараона Хеопса в собранном виде. Нос струга, музей лодки рядом с пирамидой Хеопса, взято из одна тысяча двести восемьдесят один страница пятьсот двадцать девятое тире пятьсот тридцать третье. Рисунок сорок три. Первая лодка-струг фараона Хеопса в собранном виде. Середина струга. Музей лодки, взято из 1281, страница 529-533. Рисунок 44. Первая лодка-струг фараона Хеопса в собранном виде. Корма струга. Музей лодки, взято из 1281, страница 529-533. Со второй лодкой исследователи поступили по-другому. Её не стали трогать, а на в 2011 году её тоже стали поднимать на поверхность. А в нашей реконструкции всё становится на свои места. Тело умершего артинского царя-хана переправляли из Европы в Африку через Средиземное море на большом эрдинском струге. На таких и весельных кораблях можно было плывать как по рекам, так и по морю вдоль берега. Об этом мы хорошо знаем из русской истории. На речных строгах русские ходили до Константинополя. На рисунке 45 показано войско Дмитрия Донского на строгах. Рисунок 45. Войско Дмитрия Донского на строгах. Миниатюра из русского лицевого литописного свода, 17 век. Русские струги имеют такие же очертания, что и лодка Фароны Хеопса, взята из четыреста девяносто четыре Русская летописная история, книга девятая, страница триста пятьдесят третья, лист О два двадцать четыре. Русские струги имеют такие же очертания, как и лодка Фароны Хеопса. На рисунках сорок шесть и сорок семь изображена морская битва между русскими и римлянами византийцами. Оба войска воюют на одинаковых стругах с высоко поднятыми загнутыми носами. Рисунок сорок шесть. Старинная миниатюра. Морская битва между русскими и римлянами византийцами. Оба войска воюют на одинаковых стругах с высоко поднятыми загнутыми носами. Взято из Википедии. Рисунок сорок семь. Увеличенный фрагмент предыдущей миниатюры, взята из 328 страница 112. Кожещи строги выходили в море ещё и в XVII веке. Чем длиннее такие корабли, тем легче они переносили морские волны. Возможно, именно этим объясняется большой размер фараонских лодок около 40 м. Ведь надо было плыть из Руси Орды в Египет, а это длинный путь. Вёсел, кстати, были в один ряд. А количество рядов и вёсел мы ещё поговорим ниже. Таким образом, история галер Строгов начинается с Древнего Египта, то есть с Руси Орды 13-16 веков. Строги составляли важную часть как военного, так и торгового флота Великой Ордынской империи. Потом флот совершенствовался в 15-16 веках. А войска Руси Орды и османы атаманы уже на больших кораблях освоили Атлантику, Тихий океан и колонизировали Америку. В частности, вспомним знаменитые экспедиции Христофора Колумба, крестоносца-колониста и Эрнанна Кортеса, то есть атамана-ярмака. Так что имперские ордынские корабли с несколькими рядами тяжёлых пушек по бортам распространились по нескольким океанам. Это только потом, уже после напористого внедрения Сколлегерovskей и Миллеровской истории, нам стали авторитарно внушать, будто ранее Петра I на Руси бытовали лишь примитивные, утлые долблёнки на пару человек в лаптях и неуклюжие хлипкие платы из грубых брёвен. И что держкой только великий Пётр прорубил наконец окно в просвещённую Европу. Идре мучая затхлая Русь впервые, с нескрываемой завистью, увидела там настоящие морские корабли. И начала с трудом, пытаясь хоть чуть-чуть догнать, сверкать ещё западную цивилизацию, бывшую на самом деле в 14-16 веках всего лишь провинцией великой империи. Вот так беззастенчиво подделывали всемирную историю. В частности, от проявлено на бумаге Русь Орду равно библейский Египет вместе с большими морскими строгами в глубочайшей прошлое. Но вернёмся к Полибию. Как мы теперь понимаем, он описывает события 14-16 веков. Это и есть античность. В частности, Полибий много говорит о галерах, которые, следовательно, являются наследницами казацких строгов. зададимся вопросом, сколько рядов вёсел было у галер. Эта тема неоднократно обсуждалась историками и комментаторами. Как мы видели, у древнеегипетских равно арденских стругов был один ряд. Это вполне практично и понятно. Но нам говорят, что были также биремы и триремы, то есть с двумя или даже с тремя рядами вёсел. Как нас уверяют. с двумя и даже с тремя палубами, одна над другой. Утверждаю, что на триремах в верхнем ряду обычно было якобы по тридцать одному весло, в среднем и нижнем рядах обычно было по двадцать семь или двадцать восемь весел соответственно. Сохранились редкие старинные изображения кораблей с двумя рядами весел. Рисунок сорок восемь. Античный финикийский боевой корабль и с тремя рядами. Рисунок сорок девять. Древнегреческая трирема с тремя рядами вёсел. О таких изображении совсем немного. Рисунок 48. Финикийский боевой корабль. Прорисовка с ассирийского барельефа из Ниневии, изображающего эвакуацию из Тира якобы в 72 году до нашей эры. Хорошо видны таран и два ряда вёсел. Взято из Википедии. Арисон 149. Античная трирема с тремя рядами весел, Элеонормановский рельеф, якобы 410 год до нашей эры. Найден в Эфинском акрополе в 1852 году. Взято из Википедии. Если два ряда весел, то есть с двумя палубами, технически изготовить более или менее понятно, как то с тремя рядами, друг над другом. Всё уже существенно сложнее. Недаром Википедия осторожно пишет следующее. Точное происхождение и устройство триеры неясно и до сих пор обсуждается. Кроме того, схемы размещения гребцов, распределение гребцов по вёслам, да и сама классификация древних гребных судов, основанная на количестве вёсел, остаются спорными. Олейдины изображения кораблей на скульптурных рельефах и фрагментах керамики немногочисленные и в большинстве совсем очень схематичны и стилизованы. Литературные источники случайны и хаотичны, и по ним довольно сложно судить о деталях устройства древних судов. Также нужно учесть, что существуют вполне ясные и точные толкования античных текстов, принадлежащие более поздним авторам. которые мало разбирались в технической стороне вопроса и по-своему интерпретировали древних авторов. Изображения кораблей с двумя рядами весел бирем часто встречаются на вазах и фрагментах керамики в восьмом веке до нашей эры. В конце восьмого века до нашей эры встречаются первые литературные упоминания о триремах. Статья о триремах. На рисунке пятьдесят изображение боевой биремы, якобы восьмисотого года до нашей эры. Показано два ряда весел. На рисунке пятьдесят один изображение на античной вазе галеры с одним рядом весел. Рисунок пятьдесят изображение боевой галеры с двумя рядами весел на кратере вазе из музея Метрополитен. Якобы около восьмисотого года до н.э. взято из Википедии. Рисунок пятьдесят один. А древняя греческая галера с одним рядом весел и спарусом якобы около пятьсот двадцатого года до н.э. взято из Википедии. Рисунок пятьдесят два. Современная реконструкция греческой античной триремы взята из Википедии. Подлинных античных бирем и трирем не сохранилось. Взамен для музеев сегодня изготавливают их красивые модели. На рисунке пятьдесят два показана реконструкция греческой триремы, весьма изящная. Считается, что римляне строили аналогичные триеры. На рисунке пятьдесят три показана современная, очень красивая реконструкция сто семьдесят весельной трехпалубной афинской триеры. Тои стример и дай мне вёсел, якобы IV век до нашей эры. Рисунок 53. Современная реконструкция 170 вёсельной трёхпалубной афинской триеры якобы IV века до нашей эры, взята из Википедии. Рисунок 54. Фантастическая реконструкция Пентере, Квинкверемы, выполненная в конце XIX века. Взято из Википедии. Весьма впечатляет. Однако крайне сомнительно, чтобы подобный массивный трехпалубный корабль мог реально сдвинуться с места и приводиться в движение тремя рядами гребцов. Во-первых, надо жестко согласовать ритм движения всех ста семидесяти гребцов. Во-вторых, чем выше расположен ряд ивёсел, тем он длиннее, а потому тяжелее. В-третьих. Если вслед трёх рядов друг над другом не должны цепляться, что становится сложной проблемой. Все эти вопросы возникают уже для трёхпалубной галер, но поразительно, что Полибий да и другие античные классики многократно упоминают четырёх, пяти, шести, семи, восьми, девяти и даже десятипалубные галеры. Причем таких кораблей было якобы не один-два, а сотни. Вот, например, Полибий сообщает, что римляне быстро вышли против неприятеля из самого Рима на 125 пятипалубных судах. Три 96 страница 249. В флоте царя Филипа якобы было 50 трехпалубников, участвовавших в битве. Шестнадцать два страница 123. И тому подобное. Всё это уже совсем странно. Некоторые современные историки и комментаторы частично это понимают. Вот, например, как они растерянно реагируют на античные упоминания пентер, то есть пятипалубных кораблей античности. Рисунок 54. Фантастическая реконструкция пентеры Квинкверемы, выполненная в конце XIX века. Она на самом деле даже самая крупная Энтичные боевые корабли имели очень небольшую осадку для плавания на мелководье, которая просто физически не могла бы скомпенсировать столь высокий надводный борт с пятью рядами гребцов. Кроме того, при столь различной длине весел было бы практически невозможно скоординировать действия гребцов, а сами вёсла, расположенные под таким углом к поверхности воды, были бы крайне неэффективны. Википедия, статья Галера. Все верно. Такой корабль не сдвинулся бы с места. А что уж говорить о десятипалубных галерах, о которых авторитетно и серьезным видом рассуждает, например, Полибий, шестнадцать семь страница сто двадцать седьмая. Он детально рассказывает о морском сражении Филиппа, в котором якобы участвуют пять палубники, семь палубники, восемь палубники и десяти палубники. Подробно подсчитывается, сколько из них были потоплены в хиосской битве. Шестнадцать пять тире семь страница сто двадцать пятая тире сто двадцать седьмая. А но и это еще не все. Полибий столь же вдохновенно, буквально в захлеб, ветиствует далее о шестнадцати палубниках. Смотри, например, тридцать шесть пять страница четыреста двадцать четвертая. Дескать большой и замечательный был корабль-монстр. Омека исполнять, в том числе даже роль палубы и тюрьмы. Например, однажды в его доке-тюрьме были заключены 300 заложников. Давайте задумаемся. Ведь если учесть гребцов, солдат огнеметчиков, охранников, заключённых матросов и обслуживающий персонал, то такой 16-палубник должен был нести на себе ещё несколько сотен человек. получается почти современный крейсер. Современные историки, наивно убеждённые, что Полибий излагает тут реальную древнюю историю, вынуждены выкручиваться, пытаясь хоть как-то оправдать эту явную фантастику и придумывают теоретические объяснения, оснований для которых нет ни у Полибия, ни у других античных классиков. Я сказать, наверное, он вовсе не имел в виду 10 или даже 16 палуб, расположенных друг над другом, а описывал что-то другое. И пытаются угадать, как это загадочное другое выглядело. Например, стали столь слдыво предполагать, будто число палуб могло указывать число групп грибцов, расположенных на одном уровне вдоль одной палубы, изгруппированных по секциям, по типу сидений для грибцов. Оно выяснилось, что античные тексты никак не подтверждают эту смягчающую гипотезу. Вот пример таких теоретических адвокатских усилий, довольно бледных и без реальных подтверждений. Расположение гребцов на различных по высоте ярусах вовсе не означало, что они располагались буквально друг над другом или тем более на полностью отдельных друг от друга палубах, устроенных на манер многопалубных парусных линейных кораблей XVII-XIX веков. Грибцы в их корпусе располагались очень плотно, так что их ряды частично пересекались друг с другом по высоте. Так у триэры грибцы верхние и средние рядов сидели практически на одной высоте, но сиденья первых были вынесены к середине корабля, а последних расположены почти у самого борта. Википедия Галера. Далее историки вынуждены признать, что показания Полибия и других классиков о много-много палубниках все-таки фантастичны. Что касается того, сколько рядов и весел и какое расположение гребцов имели корабли крупнее триеры, триремы, то этот вопрос уже вызывает значительные разногласия. Дело в том, что античные авторы Не оставили никаких конкретных указаний на этот счет. Как уже упоминалось, полных останков боевых кораблей античности не известно до сих пор. Имеющиеся же их изображения обычно носят весьма условный характер. А начиная со средних веков и вплоть до конца XIX начала XX -го века господствующим было представление, что название античных боевых кораблей напрямую отображали количество ярусов вёсел по вертикали по аналогии с имевшей 3 яруса вёсел триеры. Очевидно, однако, что уже корабль с пятью ярусами вёсел выглядит весьма фантастично, не говоря уже о 10 или 16. А между тем, упоминание о таких кораблях в античной литературе столь часто, что их невозможно списать на фантазию авторов. Поэтому по мере лучшего изучения вопроса и накопления материала данная теория была признана несостоятельной. Между тем, не нашла своего подтверждения и полностью противоположная точка зрения, состоявшая в том, что античные гребные корабли были аналогичны средневековым галерам, то есть имели все вёсла на одном уровне по высоте, но разделённые по неким группам число которых составляло название корабля. В настоящее время обычно предполагается, что рядов и вёсел было не более 2-3. Числа же, составлявшие название кораблей, вероятно, обозначали либо количество рядов гребцов в поперечном сечении, без учёта количества различных по высоте ярусов, на которых они сидели, либо же просто общее количество гребцов. в одном поперечном сечении корабля каждый со своим веслом или по несколько человек на каждое весло. А между тем, интерпретация согласно этой идее кораблей, обозначавшихся числами 20, 30 или 40, выглядит уже неубедительно, весьма маловероятно. Википедия, статья Галера. В вот этом мнение инженера Казинского родные реконструкции вида полиремных якратно возрастает, когда мы имеем дело с такими монстрами, как гексэры, 6 рядов, гептеры, 7 рядов, октеры, 8 рядов, энеры, 9 рядов, децеры или децемрыми, 10 рядов. Были ещё трискайдекеры, 13 рядов. и геккаиды или седецемремы 16 рядов. А в эллинистическом Египте как-то ухитрились построить даже сорокарядный корабль. Роман Светлов в своей книге пишет, что весло верхнего ряда такого корабля должно было превышать 70 м, если, конечно, считать, что конструкция состояла из 40 горизонтальных палуб, расположенных одна над другой. Ясно, что грести таким веслом совершенно невозможно, ни не только в боевой обстановке, но и во время морских парадов. В связи с невозможностью представить себе конструкцию всех вышеперечисленных полиремов, историки судостроения начали выдвигать теории, в которых они подвергали сомнению представление о полиремах как о многопалубных кораблях. Так британский учёный 30-х годов прошлого века В. Тарн считал, что античные гребные суда были полностью похожи на средневековые галеры, то есть имели все вёсла на одном уровне по высоте, но разделённые по секциям по числу которых определялся тип корабля. Тем не менее, несмотря на то, что последняя теория признаётся самой удовлетворительной, Большая часть историков, в том числе, видимо, и роман Светлов, не чувствуют к ней особого доверия. Мне она тоже показалась натянутой. Смотри, http://www.kazinski.ru/актуальная история гипотеза о реальных конструкциях древних античных многопалубных кораблей. html В общем, у историков и инженеров серьёзная проблема с толкованием свидетельств Полибия. А вот новая хронология довольно просто объясняет все эти восторженные описания много-много палубных боевых кораблей. Опять-таки всё дело в неверных датировках. Историки ошибочно относили всё это в глубокую древность и пытались нащупать там хоть какое-то здравое рациональное объяснение. а на самом же деле никогда и нигде не было никаких пяти, полу по пяти рядов и вёсел друг над другом, а тем более и десяти, а тем более 16, а тем более 40, а было вот что: перед нами поздние литературные тексты эпохи 17-18 веков, когда кабинетные европейские писатели всеми способами стремились овладеть вниманием читателей, и для этого пускались В ход самые необузданные фантазии. Это нечто вроде увлекательных произведений Джонатана Свифта, Джулия Верна и тому подобное. А ведь читать старинные сухие хроники мало кому интересно. А вот если их украсить и разбавить яркими сценами, например, грандиозных морских сражений, огромных десятипалубников и шестнадцатипалубников с сотнями весел, восторг читателей обеспечен. так рассуждали античные классики и деловито подсчитывали доходы от быстро раскупаемых тиражей своих бессмертных творений а наш же вывод подкрепляется характером текста полибия значительные его части описывают детали передвижения войск перечисляет завоёванные или освобождённые города рассказывает о многочисленных посольствах разных царей И города друг другу длительные споры об условиях заключения мира или начала войны, кто с кем и о чём договаривался, кто кого обманул, предал или напротив поддержал, и тому подобное. Всё это многословное и довольно скучное. По-видимому, Полибий пересказывает здесь попавшие ему в руки сухие архивные документы чисто канцелярского характера. Это действительно ценный материал для реконструкции европейских событий XV-XVI веков. Оно вовсе не для массового читателя. И вот чтобы привлечь такого читателя, Полибии разбавляет всю эту рутину красочными рассказами например, о, например, яростных морских битвах, о гигантских многопалубниках. Полагаю, что это повысит интерес к его летописи. Гевич, рассказывая о Фаетоне Поллибий тем самым сообщает о большом Ярославском метеорите 1421 года. В истории Поллибия есть много фрагментов, доказывающих, что этот текст создан не ранее 15 века. В частности, он упоминает и цитирует различных античных классиков, деятельность которых мы ранее уже датировали Эпохи 15-16 веков, Гомер, Эратосфен, Ксиркс и другие. Или вот, например, ещё упоминание о знаменитом падении античного Фейтона с неба. Рассказывают эллины о паде, именно историю Фейтона и его падения, о слезах Топалея ободят их в чёрные тамышних жителях. которые говорят и теперь носят такое же платье в горе по Фаэтону. Два шестнадцать страница сто пятнадцатая. Как мы показывали в книге Пророк-завоеватель, глава пять тринадцать, знаменитый древнегреческий миф о Фаэтоне, сыне Гелиуса, рухнувшему в реку Эридан, рисунок пятьдесят пять пятьдесят шесть, это еще один античный рассказ о большом железном ярославском метеорите. опавшимом около реки Волги в 1421 году. Рисунок 55. Падение Фейтона. Питер Пауль Рубинс, 1604-1605 годы. Так символически на западе изображали падение метеорита около Ярославля в 1421 году. Взято из Википедии. Рисунок 56. Падение Фейтона. Италия. Взято из Википедии. Оказалось, что астрономическая датировка гироскопа Эбнера Уженавыми на известном старинном барельефе Падение Фейтона хорошо согласуется с датой падения Ярославского метеорита 19 мая 1421 года. Кстати, затем фейтон, то есть ярославский метеорит, был перенесен на звездное небо и изображен на античных и средневековых звездных картах как известное созвездие Возничего. При этом реку Волгу представили как созвездие Эридан. Метеорит, упавший в Ярославле в 1421 году, отразился также в Библии в Исламе. христианстве и в античном язычестве Древнего Рима и Древней Греции. Он стал весьма известным, дело в том, что специфическое железо этого метеорита позволило эрдинским мастерам создать знаменитый булат. Оружие из булата возвело армии Руси Орды в то время на недосягаемую высоту. Обломки метеорита, священные камни, стали предметом культа, поклонения. Таким образом, текст Полибия был создан не ранее 15 века. Мы видим, что античный классик был осведомлён о важном событии, произошедшем в метрополии Руси Орды на Волге около Ярославля, равно великого Новгорода, столицы империи.